Глава 27. Соседи на всю жизнь. У всех самых популярных телесериалов последних десятилетий есть нечто общее, что не сразу бросается в глаза. Персонажи наиболее известных американских ситкомов, среди которых в частности «Друзья», «Трое – это компания», «Золотые девочки», «Соседи по комнатам». В наши дни и молодые американцы, и те, кто постарше, следуют сценарной фабуле своих любимых сериалов и становятся соседями на всю жизнь. Жизнь по образцу ситкома продолжается куда дольше, чем когда-либо прежде. И это непосредственно влияет на социальные нормы, сферу недвижимости и наши представления о совместном существовании. На телеэкране «Жизнь» с танцами и тусовками в квартире, которую вместе снимают Джоуи и Чендлер из сериала «Друзья», выглядит замечательно, но сейчас примерно то же происходит и в реальной жизни, особенно в среде холостых и незамужних в возрасте 20-30 лет, решивших, что жить под одной крышей с кем-то будет удобнее. Это стало одним из новых способов борьбы с отчужденностью и одиночеством, и далеко не всегда совместное проживание связано с нехваткой денег на аренду отдельной квартиры соседство помогает представителям целых поколений в основном миллениалам из густонаселенных городских районов создавать сообщество отказываться от брака в пользу связей без обязательств и расширять круг общения понятно что в дорогих прибрежных городах многие из этих соседей могут позволить себе только арендовать вместе с друзьями жилье на пятом этаже в доме без лифта но даже в случаях когда аренда по карману, жизнь в одиночестве может быть скучной, особенно когда молодые люди приезжают работать в новый город, где у них нет родственников и друзей. В конце концов, для многих соседей размер арендной платы не имеет значения. Они полагают, что в нашу эпоху разобщенности жизнь под одной крышей с другим человеком стоит того. Микротренд соседство на всю жизнь – показывает, что молодые американцы живут вместе, но не сожительствуют. В 1990 году вместе с соседями жили почти 6% американцев в возрасте от 25 до 34 лет, а в 2015 году их число составляло 8%. Это жизнь одиночек, но без одиночества. Хотя соседство обусловлено необходимостью вовремя вносить арендную плату, Люди часто надеются приобрести таким образом друга, с которым можно будет поговорить о жизни и вместе выйти в город. На романтические отношения это похоже и тем, насколько хорошо ладят между собой разнополые соседи по квартире, даже когда испытывают взаимное влечение. На сайте RentCafe сообщалось, что более 70% опрошенных мужчин сказали, что поставили бы своим соседкам по квартире пятерку или четверку, тогда как соседям-мужчинам аналогичную оценку поставили бы менее 60%. И наоборот, мужчины поставили бы двойки и тройки большему числу своих соседей по квартире мужского пола, более 15%, по сравнению с 10% для соседок. Эта категория населения не вступает в брак, но ведет себя очень похожим образом. При том, что в случае возникновения романтических отношений в таких парах взаимный рейтинг партнеров, скорее всего, понизился бы. Соседи на всю жизнь живут дружно. Почти 60% сказали, что действительно не ссорятся с соседями по квартире. Соседи и соседки находят друг друга разными способами. В социальных сетях и интернете ищут примерно 35% женщин, и лишь около 13% мужчин. По данным Рент-кафе, мужчины в большинстве случаев находят соседей по знакомству, 29%, тогда как большая часть женщин подселяется к уже проживающим в квартире, почти 35,5%. Сегодня совместное проживание без отношений характерно не только для молодежи. То есть общая картина скорее похожа на сериал, «Золотые девочки», чем на сериал «Теория большого взрыва». Вместе могут проживать и люди старшего поколения, особенно пожилые женщины. Мимо этого явления не проходит массовая культура. В хитовом сериале «Нетфликс» «Грейс и Фрэнки» две знаменитые актрисы в возрасте за 70, Джейн Фонда и Лили Томлин, играют двух дам, поселившихся вместе после того, как от них сбежали мужья на тренд реагирует и американская ассоциация пенсионеров по данным этой организации разведенные или овдовевшие пожилые женщины часто селятся вместе а из главы победа с третьей попытки мы знаем что в наши дни они редко выходят замуж снова по данным ассоциации женщины поколения бэби бумеров и более пожилого возраста как близкие подруги так и совершенно незнакомые съезжаются чтобы экономить и общаться между собой. По данным опросов, совместно с соседями сейчас проживают примерно 2 миллиона американцев в возрасте старше 50 лет. Фраза «пока смерть не разлучит нас» все чаще относится к совместному проживанию, а не к браку. Один из плюсов такого соседства – оно полезнее для здоровья, чем жизнь в одиночку. Существует множество свидетельств тому, что одиночество негативно отражается на состоянии здоровья и даже является одним из факторов преждевременной смерти. Для пожилых американцев это очень важный фактор. Как писала The New York Times, ученые выявили массу доказательств связи между одиночеством и болезнями и ухудшением физических и когнитивных способностей. Одиночество — более важный прогностический фактор ранней смерти, чем ожирение. При отсутствии физических симптомов одиночество, тем не менее, вредит здоровью, так что наличие соседей может сделать человека счастливее и здоровее. Наглядный пример. По данным проведенного в Финляндии исследования, за 7-летний период наблюдений Четверть живущих в одиночестве обращалась за рецептами на антидепрессанты по сравнению с 16% живущих в браке, с родственниками или с соседями. Кроме того, три человека обычно готовы платить больше, чем один. Собственники жилья проделали нехитрые расчеты и сообразили, как выгодно воспользоваться новым трендом. С трех выпускников университета, снимающих квартиру в складчину, Можно получить более высокую арендную плату, чем с ограниченной в средствах семьи с двумя детьми. Допустим, работающие супруги получают по 60 тысяч долларов каждый и тратят огромные суммы на детей. Совместный доход трех молодых людей может составлять 140 тысяч долларов при почти полном отсутствии затрат. В первом случае домовладелец может установить арендную плату 2,5 тысячи долларов в месяц, а во втором — 3,5 тысячи. Это одна из причин резкого роста цен на аренду в основных жилых районах Нью-Йорка, Вашингтона и Сан-Франциско, который, в свою очередь, заставляет искать себе соседей и тех, кто раньше мог позволить себе жить отдельно, а также осложняет жизнь семьям. По этим причинам домовладельцы смотрят на совместное проживание уже не косо, как раньше, а наоборот, с большим энтузиазмом и предлагают в таких случаях более мягкие условия аренды, низкие страховые депозиты и лучший сервис. Стартап из числа единорогов, то есть с капитализацией более 1 миллиарда долларов, WeWork, дополнил свои коворкинги жилыми помещениями наподобие коммунальных квартир. Они называются «We Live» и еще больше размывают грань между работой и жизнью. Тренд влияет и на планировку квартир. Никто не хочет оказаться в комнате с маленьким стенным шкафом или без отдельного санузла. В результате становится все больше квартир с комнатами одинаковой площади, в каждой из которых есть стенные шкафы и собственные санузлы. Таким образом повышается привлекательность новых квартир для перспективной целевой аудитории. Несмотря на большое количество свободных денег, соседствующие обычно отказываются от подписки на кабельное телевидение, просят провести более быстрый интернет, а стационарным телефоном пользуются только 20% из них. Все это плохие новости для держателей акций и облигаций операторов фиксированной телефонной связи и кабельного телевещания. Раньше проживание с соседями считалось недолгим промежуточным этапом от момента, когда человек покидает родительское гнездо, до момента, когда он обзаводится семьей или покупает собственную квартиру. Сегодня людям нравится проводить многие годы в атмосфере университетского общежития. Чем больше они склоняются к такому образу жизни, тем больше он станет влиять на будущее американской семьи, поскольку это экономически оправданный способ жить в свое удовольствие, не обременяя себя брачным партнером и детьми. Домовладельцы и бизнес развернулись на 180 градусов и стали благожелательно относиться к такому образу жизни, предлагая его представителям больше льгот и скидок, чем стабильным семьям. Если через несколько лет людям захочется от жизни большего или их потянет к былой независимости, этот тренд может угаснуть. Но пока цифры говорят только о том, что он становится все сильнее.